И геройство пылает огнем дел великих, Жертвует драгоценным спокойствием И всеми милыми радостями жизни. Кому? Неблагодарным. Я могла бы наслаждаться счастьем семейственным, Удовольствиями и доброй матери, Богатством, благотворением, Всеобщую любовью